Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры, любовь к приличию и жизни, практический взгляд на людей обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно.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 с трудом даже влезала в экипаж, но также была добродушна и все так же глупенька. Можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцати летняя русская деревенская красавица и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое именице и стариком приютившийся у Анны Федоровны.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 Турбинов ли? Не запомнила виноваться Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия. Что ж, я сбегаю. Да уж я знаю, что ты на это мастерица. Нет, пускай Данила сходит. Скажите ему, братец, чтобы он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицером то Все учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела. Старики снова уселись в чайную.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 стоящих рядом с ней в церкви, были досады до слез на старую ворчливую мать за ее капризы, были любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их. И в 22 года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки.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 и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки, так и светилась, как на злое ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, так и светилась неиспорченная умом доброе прямое сердце.